Глава 22. Завершение комсомольской деятельности. У Коновалова такой гладкой карьеры не получилось. У него вообще ничего не получилось, хотя вначале дела шли неплохо. Уже наступил май, последний месяц учебного года, Родион сидел в штабе и рассказывал нескольким хуторским ребятам о планах летней противопожарной кампании. Тут в штаб ворвалась Гербицидова и сообщила Родиону, что их двоих вызывают в райком комсомола. Родион сразу же туда и отправился, а Люсьена обещала подойти чуть позже. Подходя к зданию, Коновалов встретил заведующую рай райсобесом. Внушительная дама загородила ему дорогу, брезгливо сморщилась и промолвила. «А я еще за него и заступалась», а затем, отвернув голову, поплыла дальше. Но Родиона это не смутило. Он уже привык к злобному отношению со стороны начальников и нисколько из-за этого не переживал. В кабинете все было по-прежнему, только за маленьким столом сидела новая девица. Родион поздоровался, Иванков в ответ показал рукой на стул и приказал сотруднице «Девушка, выйди на время из кабинета». Борис Евсеевич, вы забыли, как меня звать? Не забыл, я тебе потом объясню. А, -а это тот самый. Да. Ты, Шурочка, наверное, иди-ка сегодня домой, от греха подальше. Шурочка пожала плечами и упорхнула. Тяжело глядя на Родиона, комсорг сказал: Как ты мог? Вопрос был совершенно неконкретный, и Коновалов молчал. Иванков продолжал. «Как ты мог? Ведь совсем недавно мы с таким трудом приняли тебя в комсомол, а ты родному комитету комсомола организовал штраф. Скажи честно, Родион, ты меня лично не взлюбил? Или комсомол вообще?» «Да вы что, Борис Евсеевич, все наоборот. Я это сделал из уважения к вам и к помещению комитета. Разве можно иначе? Ты это серьезно?» «Да, серьезно? Я еще не научился шутить». «Ага, значит, телегов, пожарнадзор — это знак уважения». «Издеваешься, что ли?» «Вот так всегда. Делаешь людям добро, а они злятся». «Вы тоже сердитесь, Борис Евсеевич. Но почему?» «Я же действовал по инструкции. Хотел как лучше. Да потому что после твоих «добрых» дел твои злые дела уже не в счет». «Знаю, Борис Евсеевич, штраф — неприятная вещь. Я хотел без него обойтись. Ребятам сказал, чтобы они нашли ответственное лицо и уладили с ним по-хорошему. Нашли, а ваш завхоз обозвал их чертовыми детьми и прогнал. Что оставалось? Ведь на кону стояло имущество райкома и ваше здоровье, Борис Евсеевич. И ведь подействовало. Я сейчас в коридоре видел новенький огнетушитель. Правда, схему эвакуации так до сих пор и не вывесили. Правду говорили, что тебя на порог нельзя пускать. И причем тут мое здоровье? При всем и в первую очередь кабинет набит легко воспламеняющимся материалом, то есть бумагой. Вдруг возникнет очаг возгорания, а у вас в руках неисправный огнетушитель. Знаете, сколько в стране пострадавших от огня за отчетный квартал только этого года? У меня сводка имеется. Сбегать принести? Не надо. Я и так догадываюсь, что народу полегло немало. Коновалов, в этом здании никогда не было пожаров. Не было даже в войну. Этот факт не является гарантией того, что и в будущем здесь пожар не случится. Вам не мешало бы проводку осмотреть. Короткое замыкание — наиболее частая причина возгораний. Теперь мне стало понятна твоя логика. Спасибо за заботу, но ведь мог-то ограничиться рай с сабесом, а нас не трогать. Не мог, Борис Евсеевич. Почему? В уставе сказано, что комсомолец должен быть честным и принципиальным. Сейчас я выполняю комсомольское поручение, а в это время обязан соблюдать устав до запятой. Родион. но ну нельзя же быть таким буквоедом. Устав, конечно, основной документ, но ведь у каждого правила имеются исключения. Борис Евсеевич, я от вас такого не ожидал. Ведь если вместо правил применять одни исключения, то мы не построим коммунизм к 80-му году. Вообще его никогда не построим. Иванков поперхнулся и на полминуты замолчал. Обвинение было нешуточным. Секретарь понял, что. В разговоре с этим юным демагогом нужно тщательно выбирать слова и выражения. Иванков уже был не рад, что затеял эту беседу вообще. Он сказал, «Родион, я верю в коммунизм и в то, что мы его построим. Речь идет о другом. Я хочу тебе объяснить, что в жизни нельзя следовать всем инструкциям буквально. Правила и уставы придуманы умными людьми, а инструкции писаны кровью». Все правильно. Только жизнь настолько богата и разнообразна, что это разнообразие невозможно втиснуть в инструкции и схемы. Ты слышал о забастовках авиадиспетчеров? Да, недавно в газете писали про такую забастовку в Италии. Знаешь, как они бастуют? Нет. Способ любопытный. Они начинают действовать строго по служебным инструкциям, ни на йоту не уклоняясь от правил из-за этого работа аэропорта парализуется, а придраться к диспетчерам невозможно. Ты родион действуешь этим же методом значит у диспетчеров инструкции плохо разработаны не то что у нас М да похоже шутить ты научишься не скоро. Ладно давай по-другому родион ты способен принять совет от человека, который вдвое старше тебя имеет высшее образование и опыт работы с людьми конечно, Хороший совет умного человека лишним не бывает. Ты любишь конфликты и скандалы? Тебе нравится вызывать ненависть окружающих? Но вы скажете тоже, кто ж такое дело любит? Представь, что некоторые без этого жить не могут. Нет, я человек миролюбивый, никогда первый не задираюсь. А ты заметил, что как только стал руководить кружком, у тебя испортились отношения со многими людьми? Да, уж заметил. Не любят у нас правила соблюдать. Ты не прав, Родион. Причина конфликтов не в людях, не в правилах, а в тебе самом. Причина в твоем своеобразном, чересчур прямолинейном характере, который уже не переделать. Тебе нравится командовать ребятами? Любишь быть вождем, главным? Не нравится? Да и не лезу я никогда в атаманы. Так ведь назначают. Это хорошо. Значит,. Мой совет тебе не покажется трудным. Слушай и запоминай. Если ты хочешь жить без лишних неприятностей и дополнительных ненужных проблем, то всеми силами избегай всяких ответственных должностей. Лучше всего тебе найти какое-нибудь индивидуальное занятие или работу, потому что в коллективе ты в качестве рядового члена можешь дел наворотить. Раздался стук в дверь, и в кабинет зашла Гербицидова. Злой Иванков не предложил ей сесть и прямо с порога закатил выговор. «Явилась, не запылилась, активистка! Ты почему пустила дела на самотек?» «Борис Евсеевич, экзамены на носу, готовлюсь! Времени на комсомол не остается!» «Да и бюро нужно выбирать новое! Я на свое место готовлю Надю Синицыну!» «Да, экзамены сейчас главное!» Но контроль над деятельностью пожарного кружка ты ослабила не вчера. Назначила туда Коновалова и благополучно про него забыла. А зря. «Ой, да я с самого начала знала, что он не справится с заданием». Лучше бы он с ним не справился. Беды в этом никакой, и мы бы тут сейчас не заседали. Беда в том, что он справился, и не просто так, а слишком хорошо справился». Когда я узнал о масштабе его деятельности, у меня глаза на лоб полезли. А ты, Люсьена, даже не в курсе, что об этом кружке чертовым в двух центральных газетах написано. Ты знаешь, сколько там человек? Сегодня видела троих. Каких троих? Я не знаю его методов агитации, но они очень эффективны. На сегодняшний день в кружке числится 56 человек, не считая филиалов, которые метастазами возникли еще в двух школах. И вот эта организованная и дисциплинированная команда поставила на уши практически весь райцентр. Дошло до того, что вчера был оштрафован райком комсомола. Кому скажи, не поверят, засмеют. Ошалелая Гербицидова закрыла глаза и потрясла головой. А комсорг обратился к Родиону. В Последнее время ты принимаешь в кружок только хуторских ребят. Почему? Родион мечтательно посмотрел в потолок и сказал, готовимся к летней профилактике на периферии, а в колхозах такие нарушения, что пальчики оближешь. Слышала Люсьена? Они готовятся перекрыть кислород сельским труженикам. Эта зараза расползается по району и скоро выйдет за его пределы. «Мне уже звонили по этим вопросам и сказали, что готовится семинар по обмену опытом». «Я же предупреждала вас, что он гад!» «Я все-таки думаю, что если Коновалова не провоцировать, то он вполне безопасен. А настоящий гад здесь тот, кто поставил его на эту должность». Люсьена покраснела и зашмыгала носом. «Но я же не специально! Откуда мне было знать?» «Успокойся!» «Я тебя не виню. Я сам его только сегодня понял». Во всех областях жизни имеются свои лесенки должностей. И каждый человек в меру своего таланта и честолюбия быстро или медленно шагает по иерархическим ступенькам, меняет должность на более высокую – рядовой, бригадир, мастер, инженер и так далее. Но изредка попадаются люди, которые могут сделать любую занимаемую ими должность главной в организации. Наш Коновалов именно такого сорта человек. Он и без всякой карьеры, даже в качестве завхоза или техника, будет в коллективе первой скрипкой. А если он еще и выучится, он на игрушечной должности сумел население станицы терроризировать. А что будет, если ему дать Настоящую должность. Ты, Гербицидова, нечаянно выпустила джина из бутылки. А теперь неизвестно, что с ним делать. Одна надежда на его слабое чистолюбие. А разве нельзя его просто снять? За успехи не снимают. Я ведь вызвал тебя из-за грамоты. Райком комсомола награждает Родиона Коновалова почетные грамоты за успехи в комсомольской работе. «Соберешь бюро и торжественно вручишь ее нашему герою». Сострадальческим страдальческим выражением на лице Иванков протянул бумагу Люсьене. Она сказала, «Ради его наглой рожи бюро собирать? Перебьется!» Гербицидова сунула грамоту Родиону и зло проговорила. «Держи свою грамоту и катись отсюда, карьерист!» Родион попрощался с комсоргом и вышел из кабинета. В коридоре никого не было, и он прислушался к голосам за дверью. Иванков говорил Люсьене. «Этот зловредный кружок надо закрыть в ближайшее время. Установите наблюдение, и когда они дадут повод, не зевайте. Я вас поддержу». Родион показал двери кукиш и пошел на выход. Иванков продолжал, «Коновалов опасен, потому что за ним тянутся люди, а куда он их поведет, известно одному Богу. За какой-то месяц он сумел организовать мощную структуру, которая будет действовать и после смены руководителя. Именно поэтому нужно разогнать кружок как таковой. Запомни Люсьена сама и передай другим. Отныне и навсегда никаких поручений Коновалову, потому что... Любое пустяковое дело он способен превратить в большую проблему. День выдался неожиданно жарким. После ухода Гербицидова Иванков включил настольный вентилятор и вышел на улицу купить в ларьке лимонаду. Возвращаясь, он увидел в окне своего кабинета сполохи пламени и бегом кинулся в здание. В коридоре пахло дымом и суетились Встревоженные женщины. Иванков открыл дверь и увидел свой большой стол в огне. Новенький огнетушитель сработал безукоризненно. И в считанные минуты комсорг потушил начавшийся пожар. Прибывшие пожарники определили, что возгорание произошло из-за короткого замыкания шнура вентилятора. Иванков чертыхнулся и сказал, «Ну надо же!» Накаркал, гаденыш! «Прямо мистика какая-то!» «Кто накаркал?» «Коновалов! Знаете такого?» «Конечно знаем! У него это запросто!» Иванков вспомнил предупреждение Кирина и тоже решил больше не подпускать Коновалова к порогу кабинета ни под каким предлогом. А через несколько дней кружок ЮДП был с треском ликвидирован. Родиона подвели юные пионеры. Мальчикам хотелось совершить подвиг, а заодно применить теоретические знания на практике. Они решили устроить небольшой пожар, а затем образцово-показательно его потушить. Для исполнения была выбрана школьная столярная мастерская, располагавшаяся в отдельном здании. Четверо мальчиков во главе с Альбертом выбрали момент, когда в мастерской никого не было. Пробрались туда и подпалили кучу неубранной стружки. Крупные завитки из-под рубанков полыхнули сразу до потолка, и огонь стал быстро распространяться во все стороны. Пока ребята сняли со стены огнетушитель и активировали его, горело уже вовсю. Отсутствие практики сказалось, и струя пенной жидкости не сразу попала по назначению. Окончательно ликвидировал этот пожар быстро подоспевший учитель труда. Поджигателей уличили сразу же, но кое-кто был им даже благодарен за повод для ликвидации зловредного кружка. И ребят не очень даже ругали. Во всем обвинили Коновалова, хотя во время этого пожара он вообще сидел дома. Ему пришили нездоровый авантюризм и не просто сняли с должности руководителя, а закрыли кружок ЮДПД вообще. Удостоверения были изъяты, а вся кружковая документация уничтожена. Так закончился у Родиона этот короткий период комсомольской деятельности. Больше его уже никогда не привлекали к комсомольской работе. И комсомольцам он числился только на бумаге. Впрочем, таких пассивных комсомольцев хватало и он не выделялся этим качеством на общем фоне. Совет Иванкова Коновалов усвоил хорошо и в дальнейшем старался не высовываться. помогало, но не всегда. На разгоне кружка юных пожарников книга о детских приключениях Родиона Коновалова должна была и закончиться, потому что той весной закончилось его детство. Став комсомольцем, Родион перешел в другую возрастную категорию. Для него настала пора ранней юности. Его приключения тоже повзрослели, и теперь их уже нельзя было назвать азарством или детскими шалостями. Но вскоре стало ясно, что ставить точку рано, так как некоторые моменты из жизни Коновалова прошли мимо внимания и не были отражены в сочинении. Так, например, в книге ни слова не сказано о его детских любовных увлечениях. А ведь Родион, подобно другим мальчикам, проявлял естественный амурный интерес к девочкам. Также мало внимания уделено реалиям того времени. Поэтому в произведение добавлена глава с описанием некоторых бытовых подробностей 60-х годов. А заканчивается книга первым, взрослым любовным приключением Родиона.